Глава десятая. «Не особо», — сделал я задумчивый вид. Специально так ответил, чтобы он гонор свой убрал. «Аристократ, полагаю». «Шутите?» — эти слова задели молодого человека. «Мой род один из самых крупных в городе. А вы...» — с легким пренебрежением спросил он у меня. «Корнилов Иван Михайлович. Обошел я тех, кого вырубил, и приблизился к Баранову. Некоторые его люди продолжали наводить на меня оружие. «Из восточной зоны. Мой рот вам ничего не скажет, как и ваш для меня». «Что?» — не ожидал таких слов Степан. «А вы храбры, разговорите мне это в лицо. Думаете, я не захочу участвовать в дуэли из-за своего высокого положения?» «Степан Андреевич, ей-богу». Мы можем начать прямо сейчас, только хотелось бы все-таки зафиксировать наш поединок. Люблю вести счет своим победам. А то вы напали на моего человека, зачем-то поставили его на колени. Думаю, наша встреча уже началась с некой предвзятости друг к другу. Встал я напротив Баранова. На вид ему 26 лет, может, чуть больше. Белые костюмы, светлые туфли, как лучи света в этом царстве разрухи. «Надо же, так вырядился. Только для кого?» «Еще и шуба на плечах из белого меха. Герпрода на каждом элементе одежды, даже на форме охранников. Крайне интересная стрижка. Волосы по бокам сбриты и оставлены только по центру головы. Мы оценивали друг друга. Иван Михайлович, а вы не против прокатиться? Поговорим в обстановке, более располагающей, скажем так». Оглянулся Баранов и скуксил лицо от вида трущоб. У меня беда со временем, пожал я плечами. Ваше появление застало врасплох, поэтому может быть в другой раз. Степан Андреевич ухмыльнулся. Понял, что я хочу показать полное пренебрежение его родом и положением. Приказывать он мне тут решил. Иван Михайлович изменил тон баранов на более мягкий. «Давайте попробуем снова, скажем так, познакомиться. Но я настоятельно предлагаю новое место». «Уж простите мне мои слабости. Понимаю, что мог смутить вас своими действиями». «Ресторан был бы идеальным вариантом», — ответил я. «Началась игра, в которой мы оба хотели поучаствовать. Вот только кто выйдет победителем?» Чалова отпустили. Приказал ему возвращаться, а сам направился с Барановым в экипаж. Залезли и двинулись по направлению в центр. Молодой человек, когда сел, сбросил свою шубу и взял бокал шампанского, которое его ждало в карете. Он приперся на настоящем экипаже, запряженном лошадьми. «Будете?» — спросил парень, делая глоток алкоголя. «Благодарю, но откажусь» улыбнулся я, баловню судьбы. «Вы уж простите мою настойчивость, но у нас городок дружный. Когда что-то происходит, то все об этом узнают. И мы просто не могли не заметить появление некого Симбы. Теперь вы...» Налил себе еще шипучего напитка аристократ, пригубил с лицом полным счастья. «Трущобы, знаете, новые люди всегда вызывают интерес». «Понимаю», — ответил я. «Похуже воинской части будет, в плане того, как тут слухи разносятся. Но еще один богатый род сам пришел ко мне. Пока с титовыми не повезло пообщаться, так что начну свои дела с Барановыми». Мы ехали из трущоб и направлялись в центр. Варвара, когда ее доставил экипаж, до особняка Барановых. Авдеева специально каждый раз ехала до Барановых, чтобы потом пешком дойти по безлюдным улицам к Титовым. То, что за ней могут следить, догадывалась, но показывать своего друга она не хотела. Сейчас очень многое на кону, и связи с Ариста, их помощь, могут повлиять на ее повышение, которое она так жаждала. Поэтому каждый раз топала 20 минут от нужного ей особняка. Когда девушка оказалась около ворот, объявила о себе, как полагается, воспитанной даме. Стала ожидать, когда ее примут. Спустя пять минут гостю впустили, и она отправилась в неприметное здание на территории особняка, внешне почти заброшенное, а вот внутри — хоромы. Варя уже давно дружит с этим аристократом. Крайне интересный случай. Поначалу всего лишь служка, который помогал отцу в особняке, а потом предыдущий глава все-таки выполнил то, что ему не позволили сделать со своим сыном. Он объявил внука, Александра Глебовича Титова, официальным родственником и вписал его в качестве настоящего члена рода перед тем, как место главы занял сын Андрей. Не все обрадовались такому повороту судьбы, но против главы никто не пошел. Да и это было последнее его решение на посту. С тех пор новый аристократ, владеющий сын Дворецкого, не всегда принимается семьей. Его выселили в старые здания рода, где он вместе с отцом проживает. Саша — очень увлекающаяся личность, тайно влюбленный в Варвару, о чем девушка давно знает. Уже не раз, чтобы как-то провести с ней время, юноша участвовал в ее расследованиях и операциях. И вот Авдеева снова здесь, чтобы использовать чувства почти аристократа. «Ну и кто на этот раз?» — улыбнулся Александр Глебович, закончив играть красивую мелодию на рояле. Последние звуки как раз совпали с его вопросом. «Саша». «Ну почему ты думаешь, будто мне от тебя только что-то нужно?» Сделала смущенная ведь девушка. «Может, я просто к другу пришла?» «Говори, подруга!» — рассмеялся новый Титов. Варвара попросила Александра помочь с одним человеком — Корниловым Иваном Михайловичем. Прощупать его, так сказать. Конечно же, он сразу согласился спросил, как найти, и обещал все выяснить. Сашка, как его звала Варя, не участвовал в делах семьи. Его просто не подпускали, в отличие от отца, который по-прежнему нес волю рода. Он занимался трущобами. Александр Глебович, повеса с ярко выраженным магическим даром, намного сильнее, чем у Авдеевой. Варя выпила чаю с пирожными немного пококетничала и, довольная, удалилась из особняка Титовых. Ее ждал путь до Барановых, и только потом можно будет уехать обратно в жандармерию. Сашка был единственным молодым человеком, которого она подпускала ближе, чем остальных. Хоть девушка уверена в том, что между ними ничего не может быть, терять друга-напарника она не собиралась. Александр обладал даром находить людей, вытягивать из них информацию, ему за это ничего не было. Фамилия Титовых сильно спасала. То, что себе не могла как следователь позволить Авдеева, делал ее внештатный напарник. После того, как друзья расстались, слуга, следящий за сыном дворецкого, ставленник Барановых, внедренный шпионом в дон Титовых, направился к своему настоящему хозяину. Обычная практика среди аристократов. В зависимости от качества слуги он мог узнавать тайны и передавать. В других случаях ему скармливали неверную информацию, чтобы запутать конкурента. Но Виктор служил в домике не до аристократов-титовых. На него никто не обращал внимания. Потому что Сашка не участвовал в делах рода, а отец его не сильно распространялся о своих делах. Когда Александр Глебович уехал, Следом за ним шмыгнул и Виктор, направился в особняк Барановых к наследнику Степану Андреевичу. Поведала суть сути разговора Авдеевой и Александра Глебовича. «Корнилов?» — отвлекся от своих занятий младший Баранов. Господин пытался собрать пассианс. «Узнай все о нем», — приказал аристократ. «Трущобы — это слабое место титовых. Если на них надавить...» то, может, они вернут несколько земель, которые недавно проиграл в карты Степан Андреевич. Когда отец узнает, что его сын играет на свое наследство, будут проблемы. Ничего такого, но лишь от того, без чего настоящий наследник Барановых просто не может жить — денег и содержания. прошлый раз целый месяц выживал на жалкие тысячу рублей. «Невыносимая мука, когда бутылка любимого шампанского стоит почти 200. А тут такой случай подвернулся. «Подготовьте мою любимую карету», — огласил свой волю Степан Баранов. «Охраны со мной соберите, и мы отправляемся в трущобы». Сын главы был уверен, что если он грамотно использует этого корнилова, то не только свои оплошности прикроет, но и сильно поможет роду. Мы подъехали к ресторану «Валери». Охрана открыла дверь и сопроводила нас внутрь. Столик уже был забронирован на имя Баранова. Официант улыбнулся, судя по всему, постоянному клиенту, и спросил. «Господин, шампанского?» Аристократу даже ничего не пришлось отвечать. Народу немного, хотя сейчас уже поздновато. Когда мы только зашли, все перевели взгляды на нас, а потом... Мы стали темой для обсуждения. Ловил лишь обрывки фраз. Аристократы и владеющие гадали, что на этот раз учидил сыночек главы рода и какой новый скандал ждет Тобольск. Сели, и Степан сразу начал. «Тут я чувствую себя куда лучше», — сбросил он шубу. «Скажите, Корнилов, вам нужна поддержка, деньги? Что вам надо? Почему вы в трущобах?» «Простите, много интересов сошлось там, поэтому и мне приходится», — ответил максимально пространно. «Буду еще я с первым встречным своими настоящими планами делиться». «Понимаю», — кивнул Степан. «Мой род многое готов предложить, если вы, конечно, заинтересованы». «Слушаю», — улыбнулся я молодому человеку. «Титовы». «У них нужно украсть зелья, военные наборы, три тысячи. За это я готов заплатить пятьдесят тысяч». Шепотом и с хитрецой в глазах сообщил Баранов. «Не интересует», — сразу ответил я. «Титовы? Этот род знаю и не хотел бы с ними ссориться». Как же передернуло от моих слов аристократа. Он чуть бокал в руке не сломал. «Я попал туда, куда нужно». Встал с места и направился на выход. 60 тысяч!» — попытались меня остановить. Я продолжал идти. Через минуту сумма стала уже 70, и обещание помощи, в случае чего, от Барановых. На этом я попросил паузу до утра, чтобы все взвесить. Ефремов должен сообщить о грязном бельишке аристократов, а после можно уже думать. Чем больше родов я подключу или сделаю союзниками, тем лучше. Такая возможность крайне редко выпадает. Меня решили не провожать. Улица, фонарь, свет. Пошел в сторону трущоб. Заметил, что за мной кто-то идет. Улыбнулся и позволил дальше следить. Почти на границе преследователь ускорился. Звуковые пули полетели в направлении потенциального врага. Мой слух сообщил, что рядом никого уже нет. Я остановился, и тут в меня устремился песчаный таран. Я сформировал звуковой барьер и полетел. Ударная волна вышла крайне неслабой. Моя защита разбилась мгновенно. Подо мной сформировали зыбучие пески. А кто-то очень неплох. Я упал в вязкую топь. Ноги моментально зафиксировались. Следом на меня стали падать камни. Сверху, будто я рядом со скалой. Грубовато, конечно, но действенно, особенно когда булыжники такого размера. Приходилось использовать свои атаки для защиты. Кто-то со мной играется и просто проверяет мои силы. Количество таких людей сейчас уже не маленькое, и я теряюсь в догадках. Пропустил каменный кулак в спину два раза. Больно. Завалился и меня стало засасывать дальше. Тот или та, кто это затеял, сильнее меня. Важно правильно оценивать противника. Решил воплотить в жизнь одну идею. Сделал вид, что сдался, а на самом деле стал готовить новую атаку. Звуковой луч, но не как с Варварой. Хочу жахнуть от души. Наконец-то нападавший решил выйти. Слабенько для ученика. «Так наивно попался в мою ловушку», — произнес молодой человек рядом. «Глупо идти против адепта на пике. Но я ожидал большего, честно признаюсь. Теперь я убедился, что это мужчина. Лица не вижу, закрыто большим капюшоном. Только пар выходит из-под ткани, наброшенной на голову. Тут он прав. Чем выше ранг, тем сильнее чувствуется разрыв». Подмастерье при хороших навыках может поспорить с учеником. Вот только на адепте происходит первый качественный переломный момент в развитии. Сейчас я ему неровня, вот только Световой луч! произнес я. С моих рук, уже погруженных в забучий песок, сорвалась магия. Она развеяла умение адепта. Я целился ему в рожу, но, к сожалению, попал в плечо. Ткань разорвала, как и кожу с мясом. «Ну что, удивил?» — засмеялся я, пока он смотрел на свою рану. После камни стали падать на меня с еще большей силой, а гаденыш куда-то пошел. Когда я героически отбился от снарядов и выбрался из песков, пришлось отряхиваться. «Кто же ты, друг? И чего хотел добиться этим нападением? Точно не убить?» Ответа не было. Я посмотрел в сторону, куда удалилась фигура, пожал плечами и зашел в трущобы. Вроде бы достаточно тихо и спокойно. Сил и желания сейчас устраивать рейд нет. Завтра разберусь, как отработали свое освобождение паханы. Направился в бордель, забрал чистые вещи у Альбины и поднялся к себе, на автомате заглянул в душ и умылся. Надел чистую одежду, старую же собрал и бросил в корзину. В этот момент в дверь постучали. «Господин!» — произнесли за ней. «Ваш ужин!» — решил не заморачиваться с внешним видом, открыл в полотенце. Стояла девочка-подросток лет 14. Увидев меня, она быстро прошмыгнула в номер и поставила поднос, заглянула в ванную и схватила корзину с грязными вещами. Только я попытался открыть рот, как она уже за дверь выскочила и закрыть ее успела. «А почему нет?» — спросил я свой урчащий желудок. Домашняя котлета и картофельное пюре, маринованные огурцы и грибочки, квашеная капуста, хлебушек, горбушка, твердая и хрустящая, а внутри мягкая и горячая. Рот затопила выступившая слюна. Я чуть не подавился. Съел все и завалился спать. Утро встретило меня стуком в дверь. Открыл глаза и прислушался. Вроде бы нужное количество отбарабанили. Пять раз. Поднялся и впустил долгожданного гостя. «Подожди, я быстро оденусь», — сказал ему и указал на стул. «Меньше минуты у меня заняло перевоплощение вариста». «Говори», — сел я напротив. «Симбу ищет Авдеева Варвара Сергеевна, младший следователь жандармерии». 26 лет, не замужем, детей нет. С мужчинами на контакт не идёт. Карьеристка до мозга костей. Поборница законов, вот только для раскрытия дела сама может их нарушить. На хорошем счету у начальства. Из новой аристократии, урода связей нет. Был брат, служил на стене, обвинялся в изнасиловании. Сбежал, его поймали и отправили за стену. Жато, чётко и, что самое главное, по существу. Красноволосая не только моим новым амплуа заинтересовалась, но еще и Симбу ищет. Какая деятельная девушка. Жаль, симпатичная. С ее норовом она может мне многие планы испортить. Трутню передали послание как анонимную угрозу. Это был самый верный и быстрый вариант. Остается надеяться, что подполковник поймет, что я написал и от кого оно. А вот с товарищами-аристократами вышло куда интереснее. Титовы уже договорились о том, что трущобы в ближайшие годы будут снесены, а на их месте построят заводы для изготовления зелий и оружия. По красивому плану всех жителей расселят, предложат хорошую работу. Была проблема, что несколько участков земель в центре трущоб принадлежало Барановым, но недавно сынишка главы их проиграл Титовым, и теперь тех ничего не сдерживает от зачистки и застройки. Так бы они вынуждены были делиться прибылью с Барановыми. Но Степа напился и поставил на кон папки на наследство. Если все сработает, то деньги там будут крутиться немаленькие. Скоро приедет проверять территорию и согласовывать контракт на работу генерал Вяземский, тот самый, который дал бумагу на мой арест ботаникам. Интересно девки пляшут. Следующая важная информация — в этом городе живет и работает полковник Василий Карпов. Тут есть исследовательская лаборатория ботаников. Чую я пятой точкой, что мои документы где-то там. Это и хорошая, и плохая новость одновременно. Еще есть один человек, профессор, преподавал в столице и был некогда майором у ботаников, но его уже как 8 лет выгнали. Сильнейший и перспективнейший ученый. «Хорошо, что теперь знаю, как зовут безумца. Прохоров Давид Валерьевич». Работой своего подчиненного остался доволен, поручил ему разузнать про исследовательскую лабораторию. Схемы здания, охрана, все, что сможет раздобыть пока еще рядовой Ефремов. Я проводил гостя. У меня снова по графику достаточно плотный день. Сначала баранов, потом встречусь с замами. Ну и еще кое-что. «Оставлю это на десерт». Вышел из борделя и двинулся к центру. Условились мы со Степаном встретиться в том же месте. Я специально не назначал время, а просто сказал утром, чтобы аристократ напрягся. Если бы не информация Михаила, пришлось бы действовать вслепую. Достаточно быстро добрался до ресторана «Валери». С улицы увидел своего нового друга, который глушил шампанское зашел внутрь и направился к столику. — Корнилов, — произнес он недовольно, — я тебя уже две бутылки жду. — А это сколько по времени? — улыбнулся я. — Это... это... — водил головой в поиски ответа аристократ и потом сосредоточился. — Что ты решил? — Хочу земли, которые ты проиграл Титовым, и тогда я достану тебе зелье. Это помимо денег, а ты сможешь утереть им нос». Сел я напротив и уставился на Степана. «Что?» — мгновенно протрезвел Баранов. «Как? Об этом никто... Черт!» «Степан Андреевич», — произнес я тихо, «я заинтересован в трущобах больше, чем в деньгах. Думаю, если клочки достанутся мне, «Ваш рот не потеряет лица, а титовы будут только больше недовольны. Какой-то аристократик из восточной зоны вставляет палки в колеса». «Я не знаю», — выдохнул Баранов. «Что-то ты накрутил, Корнилов. А деньги я тебе за что платить тогда буду?» Зелья, как понимаю, для военных, которые прибудут разгонять низших. И без них никто не рыпнется. Если в нужный момент их не окажется у титовых, Удар по репутации, а вы сможете продать в три дорога, еще и связям с кем установить отношения. У тебя железная хватка, как и яйца. Хочешь использовать одних, нагнуть других и выжить? Спросил меня Баранов. Знаешь, забавно понимать, что какой-то чужак без году неделя в курсе дел двух крупных родов. Я не могу рассказать о своих планах. Скажу, что пока выбираю союзника и в твоих руках помочь мне сделать правильный выбор», — улыбнулся я Степе. «Ох, и дуралей он! А я красиво всё завернул. Постараюсь сыграть как по нотам. Такой куш вытащу и столько всего получу от этой авантюры, если она сработает». Пока аристократ думал, к нашему столу подошёл молодой человек. Быстрым движением он выхватил бокал баранова и вылил мне на голову содержимое. Потом же бросил черную перчатку, весьма старомодно. «Корнилов Иван Михайлович, вызываю вас на дуэль здесь и сейчас, если вы, конечно, не трус!» «Я?» — смахнул жидкость с лица. «Не трус. И ты заплатишь за свой поступок!»